Глава 24 Валерия. Иду я еле передвигая ногами, уже не пыхчу от злости. Весь гнев и ярости спарились, оставив после себя тотальное опустошение и стойкое желание застрелиться. Черт, тут ружья нет, ну, значит, утопиться. Вполне себе варианты прекрасное завершение моей великой миссии. Михалкорг получит избавление от моего присутствия и вернется в свое привычное. Так тщательно им состояние упадка и вечной депрессии. Призраком бы для него очевидно наивысшее благо. Жители острова тоже будут счастливы. Я обеспечу им 10 лет счастья, а потом... Потом трава не расти, меня уже не будет. Разве меня волновало, что было сотни и тысячи лет назад? Нет, потому что меня не существовало. Вот и будущее меня не волнует, потому что меня не будет. Почему тогда волнение и переживание? В общем, куда ни глянь, лучше их из ситуации — дать всем то, чего они так жаждут. Останавливаюсь напротив домика и длинно вздыхаю. Смотрю на себя мокрую, перемазанную в песке, и решаю пойти и помыться. Не стоит помирать грязный. Направляюсь в большой особняк. Под ногами чавкает черная жижа. После ливня тут долго все не просохнет. Солнца-то нет. Знаете, в своей жизни я видела много земли, я мало путешествовала по миру, но там, где была, всегда любовалась землей. Турция, Италия, их солнечные плодородные земли меня восхищали. Плодородные дельты, что являются рисовой житницей Таиланда, прекрасны, ведь в них плотные глинистые почвы. Моя любимая родина с такой землей, которая жадно чавкая хватает тебя за ноги, комьями прилипает к любой обуви, а засохнув, попробуй её отдери. Точно такая же земля и здесь, в поместье Вальгар. Эта земля у меня под ногами самый настоящий хтонический монстр. Влажная, холодная, склизкая, черная, чавкающая, хлюпающая. В подобной стылой вязкой макаротене только хвойные деревья выращивать, и ещё и вы выживут. Им как раз подобное нравится. Но для меня это как вызов. Я знаю, что могу эту землю сделать другой. Точнее, она сама по себе уже шикарна. Жирная, смачная. Немного удобрить тем, чем нужно, и вообще красота будет. Солнца не хватает и только. Но я уже думала над этим и придумала. Раз в этом мире магия равняется технологиям в моем мире, то вполне реально создать местным элом и Орданом артефакт, который сможет дать растениям ультрафиолет. Даешь уеф лампы в мире нилий. Точнее, УФ-артефакты. Только вот михал Корх все желание действовать отбил напрочь. или на время. Сейчас у меня настроение излишне упадническое. Эх, а там у моря столько прекрасного, извините, дерьма ждет меня. Конский, навосный, лучший, благородный. Очевидно, вселенная надо мной решила посмеяться. Я подумала, что этому поместью дерьма не хватает. Вот она решила одарить им меня. Фигурально, конечно в лице Михаил Курха, точнее, в виде его тупых действий и бездействий. Добравшись до лаборатории эльфа, замираю стеллажей с банками и склянками и, думаю, вытянув губы трубочкой. Думаю, что, безусловно, я стану вершиной местного хит-парада, если сдохну. Но! они не жирно ли им всем будет? И на этой ноте я решаю, что умирать мне пока рано. А вот что точно не рано, так это помыться и погреться в горячей воде. А потом и пообедать сытно, а эльф поезд гуляет. Так, где тут у Микал Хорха чудесные греющие камни? Ага, вот они нашла. Он думал, что я поверю, будто в его закромах не найдется заначки. Со своим везением я должна была сразу догадаться, что камни, которые я нашла, не те. Гребаны стыд, другая стуча зубами. И вместо горячей воды я получила крепкий просто адский холод вода до камней была прохладной а после их волшебства стала напоминать воды северного ледовитого океана у которого температура поверхностных вод минус 1,8 градуса это просто чудо и фантастика что я моментально не окоченела и не протянула ноги от радости острова бы было кое-как выбралась из воды Но звать на помощь эльфа ни за что не стану. Сама согреюсь. Заворачиваю волосы в полотенце. Растираю тело до красна, но все равно чувствую жуткий холод. Ощущение, что тело насквозь продрогло. Каждая клеточка будто плачет и стонет, что ей плохо, очень холодно. Дрожа, как лист на ветру, заворачиваюсь в халат. Хорошо хоть обувь есть, как заранее знала и сюда все принесла. И вот, вздрагивая от ветра, иду к себе. Продрогшая, злая, как тысяча чертей. Если мне сейчас под руку попадется даже сам дьявол, ему придет полный трындец, а про тупого эльфа вообще молчу. О, легок на помине. Стоит на пороге домика и с ноги на ногу переминается. Взгляд, как у побитого пса. «Отойди, идея замерзла», — говорит но точно таким же холодным тоном, какой сейчас испытала от волшебных камней. Михалкорх делает шаг в сторону и дает мне пройти и войти в дом. В домике меня окутывает приятное тепло. А еще приятно удивляет разожжённый камин. Кашусь на эльфа, но благодарить его не спешу. Он входит следом и закрывает за собой дверь, сколоченную моими же руками. Точнее, просто ставит ее в проем. Игнорирую Михалкорха, делаю вид, что его нет. Открываю бокс, еду и радуюсь, что сейчас сытно поем, Выпью горяченького и согреюсь как следует. Но вот присутствие мужчины все равно тяготит. Он садится напротив и буравит меня жалостливым взглядом. Я, конечно, могу спокойно поесть. Пусть он в упор на меня смотрит, хоть засмотрится, я не подавлюсь. Да вот за ту совесть будет потом меня рвать и терзать. Вдруг он голоден, а я, как зверь, все взяла, до дна сожрала. Тьфу на него, что за несправедливость! Почему совесть дана только добрым людям? «Есть будешь?» – спрашиваю мрачным тоном, каким обычно терапевты посылают пациентов на анализы. «Нет, я не голоден», – отвечает он тихо и робко. Пожимаю плечами и принимаюсь за еду. Сметаю все подчистую, ни крошки не осталось. Даже пальчики облизываю, настолько вкусно было. И пусть все сторонники этикеты заткнутся и не мешают мне наслаждаться – Минутами маленького счастья. «Вера», — заговаривает Михал корф когда я сыто откидываюсь в кресле и подтягиваю горячий чай с мятой. «Я кретин, прости меня. Клянусь тебе, подобное не повторится». Он молкает и смотрит на меня долгим умоляющим взглядом. «У меня внутри все еще холод стоит. Кажется мне, что эти камешки и чувства мои приморозили, потому как ни гнева, больше нет ни ярости, ни радости». Тотальное равнодушие. «Конечно, подобное не повторится», — произношу индиферентно. «Я поняла, что не могу на тебя положиться, не могу тебе доверять, и это значит, что моя судьба только в моих руках». Перевожу взгляд с окаменевшего лица эльфа на огонь, который в камине весело трещит и пляшет, и длинно вздыхаю, когда мужчина говорит. «Лера, я весь груз перенес на территорию поместья». Поставил возле хозяйственных построек. Укрыл от дождя. Сжимаю плечами и произношу без каких-то эмоций. Молодец, ты заслужил медаль. Допиваю свой чай, ставлю кружку на столик, а Михалкорх вдруг спрашивает, что с тобой? Поднимаю на него немного удивленный взгляд и невесело хмыкаю. Говорю, тебе честно? Естественно, с нотками раздражения отвечает он. Хорошо сам напросился. Ты самовлюбленный и бесстыжий эгоист с холодным сердцем. Не способен любить, сочувствовать и регулировать свою самооценку. Ты, Михалкорх, эгоцентрист. Получаешь удовольствие от унижений и страданий ближнего. Тебя не волнует мнение других. Тебя волнуешь только ты сам, твои мечты и желания, твой личный комфорт. Ты старался и стараешься пользоваться всеми доступными ресурсами, стремишься через манипуляции и угрозы добиться желаемого от окружающих. Ты, нарцисс, самый что ни на есть настоящий, точнее, грандиозный нарцисс, привлекательный, яркий, харизматичный, демонстративный и с завышенной самооценкой. Михаил Корх сильно хмурится, поджимает губы, но молчит пока, а я холодно улыбаюсь ему и добавляю. В моем мире существует такой цветок, нарцисс. И вот на языке цветов Он означает обманчивые надежды, желания и эгоизм. Смотрю в его потемневшие от гнева глаза и продолжаю мысль. «Михал Корх, а ведь нарцисс счастлив не будет ни с кем и никогда. Единственный, кто готов не только терпеть выходки такого, как ты, но и любить такой же нарцисс. Но я не из этой истории. Эльф вскакивает со своего кресла и подходит ко мне». Нависает надо мной, как грозная скала, с которой вот-вот сорвутся огромные камни и придавят меня. Опускает руки на подлокотники кресла и, пригвоздив меня, своим темным от гнева взглядом, голосом, звенящим яростью, произносит. Сам себе не могу поверить, что я все еще терплю тебя, Валерия Славская. Ты первая женщина, которой я согласился сделать предложение, если увижу, что твоя затея работает. Если бы я не видел собственными глазами, как ты действительно сочувствуешь мне, на самом деле желаешь вернуть меня к жизни таким, каков я был, переживаешь за мой дом, мое поместье, я ни за что не дал бы согласия. Ты другая. Он на мгновение опускает взгляд, потом трёт свой подбородок костяшками пальцев. Снова смотрит на меня, но уже без гнева, лишь задумчиво. все еще нависает надо мной. Я не нарцисс, у меня есть сердце, Лера, есть чувства, эмоции. Он выпрямляется и выдыхает. О, силы небесные, только вы знаете, сколько эмоций и чувства за короткий срок вызвала у меня эта невыносимая женщина. Снова смотрит на меня и говорит с легкими нотками горечи. Ты разочаровалась во мне. Оказывается, твое мнение обо мне для меня стало важным. Я уж и забыла о таких чувствах, как сожаление, стыд. У меня возникло желание все исправить. Да, я признаю, я был неправ, мне стыдно. Я на самом деле желаю справиться, клянусь тебе, Лера. Я прищуриваюсь, глядя на него. Мне кажется, этот мужчина привык всегда быть на шесть шагов вперед. Не ведет ли он очередную игру, новые манипуляции? Или на самом деле раскаивается за свою подлость? Сначала меня начал заботить только сам факт твоей помощи мне. Я действительно поверил, что благословение моря может исцелить. Не знаю, может, это просто мечта. Но определенно нам двоим нужна эта победа. Я только сегодня понял, осознал, что желаю снова обрести краски жизни. Снова хочу стать тем, кем я был. И я приподнимаю одну бровь. Надеюсь, в случае успеха ты не превратишься в козла. Он сдвигает брови, открывает рот, чтобы ответить, а я быстро добавляю. Если не догнал, то это образное выражение. Не хочу быть женой сволочного типа. «Ты все-таки думаешь обо мне плохо», — вздыхает Михалкорх. «Пока все твои действия и бездействия не привели ни к чему хорошему. Реальной помощи от тебя Михалкорх раз-два и обчелся. Развожу руками и дважды щелкаю пальцами». «Тогда позволь помочь тебе», — говорит он вдруг. Я некоторое время молчу, не в силах поверить, что он серьезно. «Ты так говоришь только для того, чтобы просто что-то сейчас сказать? Чтобы развелся мой гнев и ушло разочарование? Потом снова начнешь выкобениваться и портить мне нервную систему?» Он кривится на последних моих словах. Твои фразы крайне обидно звучат. «Зато бьет точно в цель», — заявляя резко и складываю руки на груди и не права, Лера», — произносит он твердым тоном. «Если я даю слово, то держу его». Облизываю вдруг пересохшие губы, потом тру лицо и произношу устало. «Если это так, если ты действительно осознал, что действуя командой мы добьемся успеха, то я, наконец, буду рада тому прогрессу, который не заставит себя ждать». Эльф прикладывает правую руку к груди в область сердца, на полном серьезе произносит «Клянусь тебе своей бессмертной душой, что буду тебе помогать всеми своими силами, и пусть наши с тобой усилия не пройдут понапрасну, и действительно произойдет чудо». Едва михал Корх закончил говорить, как снаружи раздался оглушительно-сокрушительный удар грома. «Я вздрагиваю от неожиданности и выдыхаю». «Кажется, твоя клятва принята».